приложение Эволюция практики четырёх шагов. Изначальная версия практики Мишель Макдональд: распознавание, принятие, исследование, неототществление. Текущая версия практики: распознавание, принятие, исследование, забота после практики. Я познакомилась с изначальной версией практики в конце 90-х и выполняла её несколько лет. Как и многие другие, я была благодарна за легко запоминающийся метод внимательности, который позволял мне работать с эмоциями. В тот период я сделала главное открытие в своей жизни: исцеление невозможно без любящей доброты, и адаптировала практику соответственно. Об этом явно говорил и опыт моих учеников. Я знаю, что должен исследовать этот стыд, но я ненавижу его, и я ненавижу себя за то, что испытываю его. Осознавая необходимость сострадания к себе, Я призывала учеников исследовать с добротой, проявляя подлинный интерес, заботу и дружелюбие к своей внутренней жизни. У моих учеников также возникали сложности с неотождествлением. Они постоянно спрашивали, как делать шаг неотождествления. Мне приходилось объяснять, что это на самом деле не какой-то отдельный шаг. Скорее, первые три шага пробуждают полное присутствие, которое превосходит границы привычного я. Неотождествление это не что-то, что мы намеренно делаем. Это состояние, которое возникает естественным образом. Потребность в активном шаге для проявления сострадания и запутанность в отношении неотождествления заставила меня изменить название шагов. В моей версии последний шаг забота, способствует полному развитию сострадания. Благодаря этому появляется баланс между двумя крылами: внимательностью и добротой. Неотождествление наиболее полно воспринимается после практики четырёх шагов. Точно так же, как всё распускается после весеннего дождя, после пробуждения посредством четырёх шагов вы можете просто покоиться в естественном, ясном и открытом присутствии. Не отождествляясь с приходящими состояниями, такими как страх или гнев, вы открываете безграничное, пробуждённое и любящее сознавание, которое и есть наш истинный дом. Возможности практики четырёх шагов раскрываются по мере того, как люди пробуют применять их для решения конфликтов. в клинических условиях и межличностных медитациях, таких как практика четырёх шагов с партнёром. Поскольку эта практика пробуждает самые ценные человеческие качества способность к мудрости и состраданию, я надеюсь, что многие начнут применять её и делиться этими методами по всему миру. Второе приложение. Практика четырёх шагов с партнёром. Практика с другими. На создание практики четырёх шагов с партнёром Меня вдохновили отзывы людей после семинаров, которые я провожу по выходным. В течение многих лет я просила участников разбиваться на группы из 4 человек. В начале семинара они обсуждали то, над чем собирались работать, а в завершении делились своими трудностями и прозрениями. Для многих такая форма работы оказалась невероятно эффективной. Меня особенно поразили отзывы тех, кто до этого уже был знаком с практикой 4 шагов. Они говорили, что поддержка партнёров сделала их внутреннюю работу более глубокой, а совместное участие в процессе исцеления приводило к созданию подлинных и глубоких связей. Их опыт сподвиг меня на создание такого формата практики, которую можно было бы выполнять самостоятельно со своими партнёрами. Что такое практика 4 шагов с партнёром? Хотя практику 4 шагов можно выполнять в небольших группах, Большинство людей всё же предпочитают работать с одним партнёром. И может быть ваш друг, член семьи и коллега или даже тот, кого вы не знаете. Вы договариваетесь о регулярных сессиях: каждую неделю, раз в 2 недели, раз в месяц или по любому удобному для вас графику. Сессия занимает примерно 35-45 минут, и её можно выполнять по телефону, по интернету или лично. Работа с одним партнёром на протяжении времени позволяет возникнуть глубокому доверию. ощущению безопасности и взаимной поддержки. Есть ли требования к партнёрам по практике четырёх шагов? Прежде чем приступить к практике четырёх шагов с партнёром, вы оба должны сами регулярно практиковать внимательность, а также у вас уже должен быть самостоятельный опыт прохождения четырёх шагов. Каждый из вас должен перед началом внимательно прочитать инструкции. Что происходит во время сессии? Каждый из партнёров заранее обдумывает ситуацию, которая вызывает у него сложные эмоции. Это может быть что-то связанное с отношениями, неприятности на работе, вопрос здоровья или зависимое поведение, или же некие важные события. Главное, что каждый из вас подходит к сессии с конкретной ситуацией, которая запускает определённую реакцию. Не выбирайте то, что может потенциально травмировать вас или что-то слишком эмоционально заряженное. Как вы увидите в протоколе, в шагах распознавания и принятия вы и ваш партнёр будете вслух называть тот сложный опыт, на котором сосредотачиваетесь. А шаги исследования и забота будут проходить в молчании. В завершении вы поделитесь друг с другом своими переживаниями, что поможет осознать возможные трудности и прояснит те прозрения, которые вы захотите запомнить. Протокол также включает важные инструкции, например, конфиденциальность которые помогут вам обоим создать безопасное и благотворное пространство для ваших совместных сессий. В чём преимущество? Сейчас я поделюсь отзывами тех участников, которые пробовали выполнять эту практику с партнёром. Прохождение четырёх шагов с партнёром побудило меня быть надёжным. Если я договариваюсь о совместной сессии, то должен на неё явиться. Это помогает мне полностью погрузиться в процесс. Когда я практикую один, то могу куда-то уплыть в своих мыслях или просто заканчиваю практику. На совместной сессии я обязан пройти через все шаги. И я всегда испытываю чувство благодарности к партнёру. Мы называем это танцем, потому что в таком виде практика становится гораздо более мощной и прекрасной, особенно в том, как она соединяет нас. Наше присутствие проявляет лучшее в нас. Когда мы оба делимся своими проблемами, Они кажутся не такими постыдными, личными и несоразмерными. Так гораздо проще воспринимать происходящее у меня внутри с любопытством и относиться к себе с добротой. Вместе исследуя то, чему мы научились, мы погружаемся ещё глубже, и так всё лучше усваивается. Совместная практика гораздо более эффективна в моём случае. Мой партнёр дарит мне чувство безопасности, благодаря чему я могу исследовать вопросы, с которыми не готов работать самостоятельно. Это очень вдохновляет. Мне не надо платить за психотерапевта, и происходит глубокое исцеление вместе с тем, кто со мной в одной лодке. Совместная работа это глубокая духовная практика. К концу сессии маленькое я растворяется, и остаётся ощущение мы, открытого и доброжелательного присутствия. Когда я прохожу 4 шага с партнёром, то неизменно поражаюсь тому, как меняется восприятие моих проблем. То, что сначала кажется неподъёмным грузом и заставляет чувствовать себя плохим, превращается просто в неприятность, и эта неприятность включена в пространство заботы. Практикуя и переживая присутствие вместе с партнёром, мы создаём поле радикального сострадания. Она освещает истину о нашей взаимосвязанности. И изначально хорошей природе, которая сияет в нас и во всех существах. Протокол полный практики четырёх шагов с партнёром, смотрите на моём сайте troynoywtarbracht.com.